Приложение 2. Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2015 года, номер 1024-Н, с изменениями на 5 июля 2016 года. Общее Первое. Классификация, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы определяют основные виды стойких расстройств функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами и степени их выраженности, а также основные категории жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений этих категорий. Второе. Критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, определяют основания установления групп инвалидности. Категории «ребенок-инвалид». Классификация основных видов стойких расстройств функций организма человека и степени их выраженности. Третье. К основным видам стойких расстройств функций организма человека относятся. Нарушение психических функций – сознания, ориентации, интеллекта, личностных особенностей, волевых и побудительных функций, внимание, памяти, психомоторных функций, эмоций, восприятия, мышления, познавательных функций высокого уровня, умственных функций речи, последовательных сложных движений. Нарушение языковых и речевых функций. Устный – ринололия, дизартрия заикание, алолия, афазия. Письменный – дисграфия, дислексия. Вербальной и невербальной речи. Нарушение голосообразования. Нарушение сенсорных функций. Зрение, слуха, обоняние, осязания тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности вестибулярной функции нарушение нейромышечных скелетных и связанных с движением статодинамических функций движение головы туловища конечностей в том числе костей суставов мышц статики координации движений нарушение функций сердечно сосудистой системы дыхательной системы пищеварительной эндокринной системы и метаболизма Системы крови и иммунной системы, мочеводелительной функции, функции кожи и связанных с ней систем. Нарушения, обусловленные физическим внешним уродством. Деформации лица, головы, туловища, конечностей, приводящие к внешнему уродству. Аномальные отверстия пищеварительного, мочевыделительного дыхательного трактов. Нарушения размеров тела. Четвертое. Степень выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями, травм или дефектами, оценивается в процентах и устанавливается в диапазоне от 10 до 100, с шагом в 10%. Выделяются четыре степени выраженности стойких нарушений функций организма человека. Первая степень стойкие незначительные нарушения функции организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами в диапазоне от 10 до 30%. Вторая степень. Стойкие умеренные нарушения функции организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами в диапазоне от 40 до 60%. Третья степень. Стойкие, выраженные нарушения функции организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 70 до 80%. Четвертая степень. Стойкие, значительно выраженные нарушения функции организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 90 до 100%. Степень выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, устанавливается в соответствии с количественной системой оценки, предусмотренной приложением к настоящим классификациям и критериям. Если приложением к настоящим классификациям и критериям не предусмотрена количественная оценка степени выраженности стойких нарушений той или иной функции организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, имеющимися у освидетельствуемого лица, то степень выраженности стойких нарушений функций организма человека в процентном выражении устанавливается Федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы в соответствии с абзацами 3-6 настоящего пункта, исходя из клиника функциональной характеристики заболеваний, последствий травм или дефектов, обусловивших указанное ранее нарушения характера и тяжести осложнений, стадии, течения и прогноза патологического процесса. При наличии нескольких стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, отдельно оценивается и устанавливается степень выраженности каждого из таких нарушений в процентах. Сначала устанавливается максимально выраженное в процентах нарушение той или иной функции организма человека, после чего определяется наличие отсутствие влияния всех других имеющихся стойких нарушений функции организма человека на максимально выраженное нарушение функции организма человека. При наличии указанного влияния суммарная оценка степени нарушения функции организма человека в процентном выражении dignity. Может быть выше максимально выраженного нарушения функции организма, но не более, чем на 10%. Классификация основных категорий жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничения этих категорий. Пятое. К основным категориям жизнедеятельности человека относятся: А. Способность к самообслуживанию. Б. Способность к самостоятельному передвижению. В. Способность к ориентации. Г. Способность к общению. Д. Способность контролировать свое поведение. Е. E. Способность к обучению. Ж. Способность к трудовой деятельности. Шестое. Выделяются три степени выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности человека. А. Способность к самообслуживанию. Способность человека самостоятельно осуществлять основные физиологические потребности, выполнять повседневную бытовую деятельность, в том числе использовать навыки личной гигиены. Первая степень. Способность к самообслуживанию при более длительном затрачивании времени, дробности его выполнения, сокращении объема с использованием при необходимости вспомогательных технических средств. Вторая степень. Способность к самообслуживанию с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств. Третья степень. Неспособность к самообслуживанию. Нуждаемость в постоянной посторонней помощи и уходе. Полная зависимость от других лиц. Б. Способность к самостоятельному передвижению. Способность самостоятельно перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при передвижении в покое и при перемене положения тела. Пользоваться общественным транспортом. Первая степень. Способность к самостоятельному передвижению при более длительном затрачивании времени, дробности выполнения и сокращении расстояния с использованием при необходимости вспомогательных технических средств. Вторая степень. Способность к самостоятельному передвижению с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств. Третья степень. Неспособность к самостоятельному передвижению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц. В. Способность к ориентации. Способность к адекватному восприятию личности и окружающей обстановки оценки ситуации, к определению времени и местонахождения. первая степень. Способность к ориентации только в привычной ситуации самостоятельно и или с помощью вспомогательных технических средств. вторая степень. Способность к ориентации с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств. третья степень. Неспособность к ориентации, дезориентация и нуждаемость в постоянной помощи и… или надзоре других лиц. Г. Способность к общению. Способность к установлению контактов между людьми путем восприятия, переработки, хранения, воспроизведения и передачи информации. Первая степень. Способность к общению со снижением темпа и объема получения и передачи информации. Использование при необходимости вспомогательных технических средств помощи при изолированном поражении органа слуха. Способность к общению с использованием невербальных способов общения и услуг по сурдопереводу. Вторая степень. Способность к общению при регулярной частичной помощи других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств. Третья степень. Неспособность к общению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц. Д. Способность контролировать свое поведение. Способность к осознанию себя и адекватному поведению с учетом социально-правовых и морально-этических норм. Первая степень. Периодически возникающее ограничение способности контролировать свое поведение в сложных жизненных ситуациях и или постоянное затруднение выполнения ролевых функций, затрагивающих отдельные сферы жизни с возможностью частичной самокоррекции. Вторая степень. Постоянное снижение критики к своему поведению и окружающей обстановке – с возможностью частичной коррекции только при регулярной помощи других лиц. Третья степень. Неспособность контролировать свое поведение, невозможность его коррекции, нуждаемость в постоянной помощи, надзоре, других лиц. Е. Способность к обучению. Способность к целенаправленному процессу организации и деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенции приобретению опыта деятельности, в том числе профессионального, социального, культурного, бытового характера. Развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию мотивации получения образования в течение всей жизни. Первая степень способность к обучению и получению образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность с созданием специальных условий при необходимости для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучение с применением при необходимости специальных технических средств обучения, определяемое с учетом заключения психолога медико-педагогической комиссии вторая степень способность к обучению и получению образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов в организациях осуществляющих образовательную деятельность с созданием специальных условий для получения образования только по адаптированным образовательным программам при необходимости обучения на дому и или с использованием дистанционных образовательных технологий с применением при необходимости в Специальных технических средств обучения, определяемые с учетом заключения психолого медико педагогической комиссии. Третья степень. Способность к обучению только элементарным навыкам и умениям. Профессиональным, социальным, культурным, бытовым в том числе правилам выполнения только элементарных целенаправленных действий в привычной бытовой сфере или ограничение способности к такому обучению в связи с имеющимися значительно выраженными нарушениями функций организма, определяемые с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии. ж Способность к трудовой деятельности. Способность осуществлять трудовую деятельность в соответствии с требованиями к содержанию, объему, качеству и условиям выполнения работы первая степень способность к выполнению трудовой деятельности в обычных условиях труда при снижении квалификации тяжести напряженности и или уменьшении объема работы неспособность продолжать работу по основной профессии должности специальности при сохранении возможности в обычных условиях труда выполнять трудовую деятельность более низкой квалификации. Вторая степень – способность к выполнению трудовой деятельности в специально созданных условиях с использованием вспомогательных технических средств. Третья степень – способность к выполнению элементарной трудовой деятельности со значительной помощью других лиц или невозможность, противопоказанность, ее осуществления в связи с имеющимися значительно выраженными нарушениями функций организма. Седьмое. Степень ограничения основных категорий жизнедеятельности человека определяется, исходя из оценки их отклонения от нормы, соответствующей определенному периоду, возрасту, биологического развития человека. Критерий для установления инвалидности. Восьмое. Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте 18 лет и старше является нарушение здоровья со второй и более выраженной степенью стойких нарушений функций организма человека в диапазоне от 40 до 100%, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению второй – или третьей степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или первой степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях, определяющих необходимость его социальной защиты. Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте до 18 лет является нарушение здоровья со второй и более выраженной степенью стойких нарушений функций организма человека в диапазоне от 40 до 100%. Обусловленная заболеваниями, последствиями, травм или дефектами, приводящая к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности, определяющих необходимость социальной защиты ребенка. Пункт в редакции, введенный в действие с 9 августа 2016 года приказом Минтруда России от 5 июля 2016 года, номер 346Н. Критерии для установления групп инвалидности. 9. Критерии для установления групп инвалидности применяются после установления гражданину инвалидности в соответствии с критериями установления инвалидности, предусмотренным пунктом 8 настоящих классификаций и критериев. 10. Критерием для установления первой группы инвалидности является нарушение здоровья человека с четвертой степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека в диапазоне от 90 до 100%, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами. Одиннадцатое. Критерием для установления второй группы инвалидности является нарушение здоровья человека с третьей степенью выраженности стойких нарушений функций организма в диапазоне от 70 до 80%, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами. Двенадцатое. Критерием для установления третьей группы инвалидности является нарушение здоровья человека со второй степенью выраженности стойких нарушений функций организма в диапазоне от 40 до 60%, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами. Тринадцатое. Категория «ребенок-инвалид» устанавливается при наличии у ребенка второй – третьей либо четвёртой степени выраженности стойких нарушений функций организма в диапазоне от 40 до 100%, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами.